Глава третья. Куда мы катимся? Кабак, уютное местечко, в период ночных ливней становился самым посещаемым заведением в округе, поскольку имел прочные стены, крепкие двери и ставни, не позволявшие даже самым опасным тварям проникнуть внутрь. К вечеру сюда стекались те, кто не надеялся на надежность собственного жилища. Заплатив 5 медных монет, люди могли быть уверены, что до утра доживут точно – Правда, о комфорте следовало забыть. Заснуть доводилось далеко не каждому. кигир владелец заведения, на период нашествия ночных монстров вводил еще один налог, помимо ремонтного. Те, кто имел деньги, оплачивали ночлег неимущим, которых также пускали за прочные стены. «Из беспризорников могут вырасти способные ребятки, и они, даст вознесшиеся, станут клиентами моего заведения. А значит, принесут доход» рассуждал кабатчик. Нищие выполняли поручения Кегира за спасибо, да еще были рады, что смогли угодить столь большому человеку. Утром они целыми и невредимыми покидали коридоры полуподвальных помещений, где даже присесть было негде. А вот подручным хозяина приходилось избавляться от неприятных запахов немытых тел. Кигир прошедшую ночь провел в заведении, хотя предпочитал спать дома. Причиной послужила весть о прибытии важного гонца – Тот должен был появиться еще накануне, до наступления темноты, и забрать с собой три десятка подобранных для опасного дела мужичков. Однако тот почему-то не явился, и это взволновало владельца уютного местечка. В восточной части окраинного кольца кигира знали все от молодвелика. Через его заведение можно было заказать не только обед или ужин. Оружие, лекарства, яды, магические снадобья, амулеты, покорные служанки и многое другое поставлялось через Кегира, и его бармена. Кроме того, здесь могли оказать помощь в устранении проблем с конкурентами или врагами. Бизнес, напрямую не связанный с организацией питания и проживания, приносил гораздо больше дохода. Однако и кигир должен был платить тем, кто прикрывал его сверху. Лишившись этой поддержки, кабачик через пару дней мог пойти по миру. Потому он и волновался, ожидая визитера от очень важных людей. Те не любили, когда поручения выполнялись с опозданием, и причины задержек их не интересовали. Кегир с утра занялся проработкой накопившихся бумаг, но сосредоточиться не получалось. В итоге он отложил дела и пошел к бармену. Вдруг у того появились важные новости. Лерс доброе утро. Что интересного в наших краях за прошедшую ночь?» «Приветствую, босс. Пока проверенных вестей не поступало. Кто-то слышал перед рассветом крик завуна на соседней улице». Говорят, парочку домов порушили косолапые, две семьи сожрали подчистую. Ещё прошёл слушок, что кому-то удалось завалить живоглота. «Наверняка в раке», — махнул рукой Кигир. «Я тоже так думаю, но вдруг повезло. Это ж какие деньги можно срубить? Лучше скажи, вчера никаких заварух возле кабака не было. Ничего, помимо пустых драк. Даже без самоубийства обошлось», — ответил бармен. «Это хорошо» просеянно произнес Кигир. «Мы кого-то ждем?» сообразил Лирс. «Еще вчера должен был подкатить человек и забрать три десятка бойцов. Знаешь, о ком я. До сих пор я его не вижу». Парман их подбирал сам, поэтому кивком обозначил понимание. «А это случаем не он?» Лирс заметил вышедшего из служебного входа незнакомца. «Надеюсь», Пугал поспешил навстречу. Владелец уютного местечка не сомневался, что прибыли по его душу, поскольку случайный человек не мог прийти через черный ход, не назвав нужного слова. Кабачик пригласил незнакомца в кабинет и был крайне удивлен, когда заметил возле двери... «Приветствую вас, высокочтимый. Прошу прощения, не ожидал, что вы окажете мне честь. кигир обойдемся без расшаркиваний. Время дорого». Они пошли в комнату. Насколько я понял, мой человек вчера к тебе не явился. Да, господин, прождал его весь вечер. Люди готовы? Конечно, если изволите, соберу их здесь через четверть часа. Распорядись. Они отправятся с моим помощником и принеси кофе. Помощник оставался за дверью охранять приватность беседы начальника. Конечно, конечно. Важный гость явно пребывал не в лучшем настроении, и кигир поспешил выполнить приказ, отлучившись на минуту к барной стойке. «Лирс, срочно собери бойцов на заднем дворе. За ними пришли». «Тех самых?» – переспросил мужчина. «Да, даю десять минут». Вернувшись, владелец уютного местечка застал высокого гостя спящим. Он осторожно поставил чашку с ароматным напитком на стол и кашлянул, дабы обозначить свое присутствие. «Хорошо, у тебя здесь» сказал проснувшийся. «Можно расслабиться. В центре я себе такого позволить не могу». Мужчина взял чашку. «Оставайтесь?» Кегир улыбнулся. «Могу предоставить лучшую комнату. Комфорта у нас почти нет, но точно никто не потревожит. Наверное, после турнира так и сделаю, если переживу сие события». Гость сделал пару глотков. «Неужели все так плохо?» «Том и проблема, что хорошего ждать не приходится». Мужчина поставил чашку на стол и решил перейти к делу. кигир в твое заведение волшебники заходят. Бывает, только они мало чего умеют. Хорошие обедают в других заведениях. Где взять хороших, я и сам знаю, но среди них легко наткнуться на шпиона. Нужен кто-то конкретно или подойдет любой? Требуется чтец эмоций. Эти обычно больших денег не зарабатывают, вполне возможно, селятся на окраинах. Поэтому к тебе и обращаюсь. Повесь в зале объявления, якобы ищешь человека для своих целей. Если кто клюнет, пообщайся. Поймешь, что человек дельный, намекни о возможности поработать в центре во время турнира. Будет сделано высокочтимый. Если найдешь, отправь по этому адресу. Его пропустят, как только скажешь что умеет читать эмоции». Гость снова взял свой кофе, сделал несколько глотков. «Благодарю за угощение». «Кстати, твои сведения о Лемиде оказались весьма ценными. Плохо только, что фокусник не сумел убрать правую руку Транга с первого раза. Одна надежда, что он не остановится на достигнутом. Разве иллюзионист не уехал вместе с цирком?» – удивился кигир «Он, танцовщица и еще одна дамочка остались в Лордеграде. Думаю, не натравить ли теперь на них Лемида? Хотелось бы избавить Транга от помощника до начала турнира. Могу чем-то помочь?» спросил кигир найди мне волшебника этого будет достаточно гость поднялся давая понять что разговор окончен после первого урока над шел учительскую прокручивая в голове слухи о шерсе тот сегодня не появился в школе хотя всегда слыл образцом пунктуальности он даже никогда не опаздывал а тут странно сначала на полигоне не досчитались трех учеников Причем один из них вообще не вернулся в школу после выходного, теперь еще и учитель. Ладно бы кто другой, но Шерц. Неужели в городе становится настолько опасно? Хорошо, что я отправил семью в поселок. Имен учеников преподаватель огневой магии не знал. Он прибыл за пару минут до начала занятий и не успел переговорить с коллегами, проводившими занятия по физической подготовке. После памятных нападений на школьников преподаватели огневой, воздушной и магии воздействия загрузили работой по максимуму. Им пришлось спешно разработать сокращенную программу для каждого курса, чтобы в сжатые сроки дать ученикам доступные им действенные заклинания. Педагог торопился, он собирался поменять журналы и тут же отправиться на второй урок. Проходя мимо скверика, услышал знакомый голос. «Господин учитель, можно вас на минутку?» К любому другому ученику Найт и не подумал бы подходить, но деду этого молодого человека он был многим обязан, поэтому и свернул с дорожки. «Нил, ты что, прячешься?» – усмехнулся учитель. «Приходится, поэтому, если будут спрашивать, вы меня не видели. Скажите, у вас сегодня есть занятия на пятом курсе?» «Да, перед самым обедом в четвертом корпусе». Преподаватель был несколько озадачен странным поведением ученика. «А тебе зачем?» Нужно одному человеку передать посылку, но чтобы никто не видел. Зачем такие сложности? Что случилось? Господин учитель, вы слышали о смерти Шерза и Гитана? Шерз умер?» – удивился Найт. «Еще и Гитан?» Новости и сами по себе были ошеломляющими, а тот факт, что узнать их пришлось от ученика... «Значит, вам пока ничего не рассказали», – скорее, в утвердительной форме произнес нил И о моем исчезновении тоже ничего не знаете?» «Погоди, ты, Гитан, а кто еще пропал?» Говорили, на полигон не явились три ученика. «Дина», — ответил молодой человек. «Так вы сможете передать? Это очень важно, иначе сегодня погибнет несколько человек». «Хорошо, постараюсь, кому и что», — после недолгих раздумий пообещал преподаватель. «Вот». Парень протянул учителю сложенный пополам лоску ткани, зашитый по всем краям. Внутри явно что-то лежало. На одной стороне было вышито синге. «Если сможете подложить ей в карман незаметно, будет лучше всего». «Не получится», — Найт покачал головой. «Мешочек увесистый. такой в кармане сразу почувствуешь. Деньги, что ли? Есть там и монеты», — не стал отрицать парень. «Только обязательно передайте». «Договорились. Что-то еще? Деду ничего сообщить не надо?» «Если увидите его, передайте. За мной в школе началась охота. Постараюсь скоро выбраться. Но с этим можно не торопиться. Сейчас есть более важные вещи». «Какие?» «Надо предупредить Ваурда, что его после уроков собираются выманить из школы, чтобы схватить, а потом уничтожить. Роик ничем не поможет, его отсылают в командировку». Думаю, за Ваурдом тщательно наблюдают, поэтому нельзя, чтобы вас видели рядом. Глаза на это самопроизвольно полезли вверх. Нил, ты уверен? Все, о чем ты говоришь, происходит в нашей школе? Учитель, поверьте, все это очень серьезно, и я не сошел с ума. Неизвестно, кто убил Шерза, кого еще собираются прикончить. И эти знания сейчас смертельно опасны». Так что не стоит дальше задерживаться. Очень прошу выполнить мои просьбы. Всего доброго». Молодой человек скрылся. Преподаватель по огневой магии сунул посылку в карман и отправился в учительскую. Чувствовал себя наед после краткого разговора с учеником весьма неуютно. «Неужели все на самом деле так плохо? А ведь школа до недавнего времени считалась чуть ли не самым безопасным местом в Лордеграде. Теперь даже ученики вынуждены прятаться». Мужчина ускорил шаг. Он еще должен был попасть в учительскую, а потом спешно идти на урок. «Неплохо бы застать там Ваурда. Чем быстрее выполню поручение, тем лучше». Найт едва сам не погиб и не потерял семью, когда гильдия похитителей вышла на волшебника, угрозами заставив помогать схватить Нила. Операция с треском провалилась, а хищники, как называли похитителей, из-за татуировки в виде волчьей морды, решили отыграться на семье огневика Помог учителю дед Нила. «Как бы переговорить с Ваурдом, чтобы нас никто не видел? Если за ним следят, ничего не выйдет. Придется писать записку и ждать удобного случая». Снова начинаю ощущать себя шпионом, прямо как в тот раз, когда выманивал Нила из школы. Учительской специалиста по мутациям не оказалось. Найт сел за свой стол, украдко осмотревшись, чтобы никого не было поблизости, и быстро начал писать. Время поджимало, требовалось изложить все, что хотел передать Нил, и успеть на следующий урок. Расписание занятий у огневика было плотное, ведь магия огня являлась наиболее действенной при ведении боевых действий, а с учетом участившихся нападений, ее заставили дополнительно изучать на всех курсах. «Кстати, надо еще успеть глянуть на расписание, выяснить, когда и где занятия у Ваурда». А то ведь он может целый день и в лаборатории просидеть. Если не ошибаюсь, у него сейчас совсем мало уроков». Найт подошел к информационному стенду. «Замечательно. У него есть лекция, значит, должен зайти в учительскую. Там я его и перехвачу». Проходя мимо второго учебного корпуса, Найт обратил внимание на незнакомого человека, отдыхавшего в тени деревьев. Сразу вспомнили слова Нила. За ним очень тщательно наблюдают. «Куда мы катимся?» Огневик вызвал сингук доске и попросил снять плащ. Необычно, но девица не смутилась. Она любила демонстрировать свои наряды и охотно скинула бесформенную одержонку, призванную спасать от жары. «Как вы все знаете, многие огненные заклинания требуют не только движения пальцев и рук, но и работы всего корпуса», — размеренно вещал учитель. «Синга нам сейчас покажет парочку таких заклятий. «Только попрошу, не насыщай их энергией, мы же не хотим спалить здание, договорились?» Она кивнула и приступила к созданию. Полнообразный изгиб получился у девушки весьма сексуально. Одна половина аудитории смотрела с восхищением, другая — с завистью. «Очень хорошо, Синга. Надеюсь, все узнали заклятие огненной волны. Средство, действенное против кучки нападавших, если они находятся от трех до десяти шагов от волшебника». Помимо жара, эти чары способны еще и отбрасывать врага. В узких улочках весьма эффективное оружие. А что ты предложишь, если негодяи начнут окружать на открытой площади?» Белокурая ученица ненадолго задумалась, сделала несколько шагов с облазнительной походкой, потом остановилась, словно наткнувшись на невидимую преграду, совершила полный оборот, одновременно изображая обеими руками спираль, и, согнув колени, резко развела руки в стороны, издав при этом хлопок губами. «Восхитительно!» – похвалил Найт. «Огненное кольцо – это оружие одиночки против наседающего с разных сторон противника. Главное при этом следить, чтобы соратники находились не ближе 12 шагов, иначе и им достанется. Спасибо, Синга!» Учитель подал ей плащ и помог его надеть. «Продолжим лекцию». Девушка сразу почувствовала, что одежда стала тяжелее с правого бока. Она хотела было возмутиться, но любопытство взяло вверх. Синга не вернулась на прежнее место, а села гораздо дальше, чтобы рядом никого не было. Она осторожно вытащила из кармана мешочек с надписью «Синге», разорвала нитки с одной стороны и запустила руку внутрь. «Монеты? Тяжеленькие. Неужели золото?» «И бумажка». Ее она выудила первой и развернула. Есть очень срочный и важный заказ. Сегодня после уроков некий Сэрс со второго курса с компанией приятелей отправится праздновать день рождения в ресторан «Серая утка». Сразу после ресторана на них будет совершено нападение. 20 бандитов, среди которых пятеро магов четвертого ранга. Их цель – половину школьников убить, вторую покалечить. Не тронут они только самого сэрза Думаю, не стоит объяснять почему. Заказ стоимостью в 10 золотых – состоит в спасении школьников и нанесении максимального урона тем, кто нападает. Особое пожелание, чтобы пострадал сердц, якобы от рук бандитов. И еще. Для последующих объяснений нужно придумать правдоподобную легенду, почему твоя группа оказалась в нужном месте в нужное время. Это письмо рекомендую уничтожить и на него не ссылаться, тем более на обратной стороне такое написано «волосы дыбом встают». Ученица не без труда разлепила сложенный пополам лист и увидела свой почерк. Не так давно она писала этот поклёп на себя под диктовку Шерза. «Если бы тот предоставил письмо начальнику охраны...» «Слава вознёсшемуся!» — обрадовалась блондинка. «Эта бумажка для меня стоит куда больше десяти монет золотом. Но откуда она у Найта?» «Уж точно не Шерзь передал. Не уверена, что он умеет шить, да и гад скорее бы все соки из меня выжал». «Но кто тогда?» Дамочка хорошо помнила ночной визит Нила в ее комнату. Оставленный на улице с переломами и изувеченным лицом, он каким-то невероятным образом полностью излечился всего за час и явился, чтобы задать несколько неприятных вопросов. Синга тогда впервые почувствовала, что такое настоящий ужас. Парень дал понять, что может сделать с ней что угодно, даже лишить разума, и потому она выложила как на духу все о шерзи, заставившим пойти на преступление в стенах школы. «Но не мог же Нил забрать у волшебника?» «А почему не мог?» Пятикурсница даже заёрзала на стуле от невероятной догадки. «Шер сегодня не явился на лекцию к первокурсникам. Неужели Нил ему отомстил? Достойный поступок. Я бы так не смогла. А он?» В ту ночь парень выглядел очень решительно, аж мурашки по коже. «Опять же, револьвер забрал, а сегодня на полигон не пришёл» тинга считала себя уверенной, рассудительной женщиной, умевшей пользоваться своими великолепными данными и находить подход к нужным парням. На синеглазом третьекурснике у нее случилась осечка, причем дважды. Естественно, это ее сильно задело, но не до такой степени, чтобы избивать до полусмерти. Да, ей хотелось унизить обидчика, однако во время драки с ее помощниками Нил показал себя гораздо лучше, чем все они вместе взятые. Такая победа на вкус была горше поражения, особенно если учесть, что действовала блондинка по принуждению. Да, дрался он лихо. Другой бы на его месте сразу сдулся, а этот держался до последнего. Троих уделал одной рукой и практически вслепую, даже покалеченный сумел продолжать бой. В ту ночь они напали на Нила впятером, использовали магию и огнестрельное оружие. С огромным трудом выполнили порученное Шерзом задание, покалечив ученика третьего курса. Как выяснилось позже, всего на час. Это какой же магией нужно владеть, чтобы излечиться за столь короткое время? Нил действительно непрост. Если парень заставил Найта доставить мне посылку, да еще таким экстравагантным способом... Синга не слушала преподавателя, углубившись в собственные мысли. Вопрос стоял ребром принимать или не принимать выгодный, но крайне рискованный заказ. Из записки несложно было понять, что исполнителей могут потом ждать серьезные проблемы. Нил, похоже, вышел на тропу войны с каким-то очень опасным противником, причем имеет возможность получать тайные сведения из его стана. Как только это ему удается, прямо не жизнь, а сплошные приключения, допустим, мы согласимся, чем нам может грозить выполнение заказа. Спросят, за каким падшем мы оказались возле серой утки? Пожалуй, внятно объяснить будет трудно. Она задумалась. 15 человек, а именно такое количество бойцов она решила взять с собой, могли собраться лишь по действительно важному поводу. Не помню, чтобы у кого-то из моих сегодня был день рождения. Зайти толпой поздравить сэрза? Даже в качестве прикола не катит. А что если... Повод она все-таки придумала и осталась весьма довольна собой. Пожалуй, придраться будет трудно, а проверить не у кого. Ведь клиент может сделать заказ, а потом не явиться в условленное место. Вот пусть другие и ломают себе башку, то ли нас специально туда пригласили, то ли это случайное совпадение. За столь опасное задание Синга еще не бралась ни разу, и она могла запросто отказаться, но выглядеть трусихой в глазах паренька, который без каких-либо условий вернул столь важный для нее документ, не хотелось. Имелся и другой стимул для подобного решения. Белокурой ученице хотелось, чтобы о ее группе заговорила вся школа, а подобное задание было как раз из тех, которые еще долго остаются на слуху. «Дважды я пыталась играть против него, и оба раза оказывалась в проигрыше. Почему бы не выступить в одной команде? Вдруг фарт этого парня распространяется и на тех, кто рядом». Ваурт, получив предупреждение ученика, ни на секунду не усомнился в его правдивости. Если даже Ройк без особого удивления выслушал рассказ о тайных планах коллег, то наверняка и сам подозревал нечто подобное. К тому же первого помощника утром действительно отправили в командировку, что развеяло последние сомнения. В лаборатории, что ли, запереться и не выходить, пока не вернется Ройк? Ваурт пытался найти выход из сложной ситуации. Так ведь объявят сумасшедшим и опасным для окружающих. Нет, такой вариант не пройдет. Только облегчу врагам задачу. Специалист по мутациям понимал, что начальство может отослать его в город по любому поводу, а вот он вряд ли сумеет найти причину, чтобы не выполнять приказа. «Наверняка дождутся окончания лекции и пришлют гонца с со срочным сообщением», размышлял учитель, обедая в школьной столовой. Лекция начиналась через полчаса. Потом в течение двух дней его никто даже искать не станет. Согласно внесенному на прошлое перемене изменению в расписании уроков, он свободен до послезавтра». Быстро они подсуетились. Недаром Ройк подозревал, что кабинет четвертого помощника прослушивается. То, что за ним следят, учитель заметил еще утром после сдачи дешурства. По пути в лабораторию за ним по пятам шел незнакомый мужчина, потом торчал возле здания. Вернувшись к себе после разговора с Ройком, Ваурт обнаружил взломанную дверь и пустые комнаты. Он сильно встревожился из-за пропажи ученика. Понимая, кто за этим может стоять, учитель направился было обратно в главный корпус, но столкнулся с четвертым помощником ректора. Тот спросил про Нила, с которым собирался переговорить до начала занятий. «Кто-то забрался в мою конуру. Боюсь, как бы паренька не похитили», — ответил учитель. «А вы уверены, что он там был?» С раздражением в голосе попытался уточнить чиновник, на основании чего Ваурд сделал вывод. Нил к ним в руки не попал. «Вы меня в чем-то подозреваете, господин Леус? Предлагаю прямо сейчас ходить к начальнику охраны и сделать соответствующее заявление. Я оставил своего ученика здесь. Дверь взломана, внутри его нет. С учетом того, что парня не раз пытались похитить». «Хорошо, вы меня убедили», – остановил Ваурда чиновник. Я сам схожу к Схиду и расскажу о случившемся. Вас попрошу пока ничего не предпринимать. Надо во всем разобраться. Понадобитесь, вызовем. Хорошо, тогда я пока займусь дверью. Леус осмотрел место взлома и удалился. Когда Ваурт узнал об исчезновении Дины, уверенность в том, что парень не попал в руки врага, окрепла. Потом он нашел записку в кармане куртки. Обеспокоенность за судьбу ученика несколько улеглась, но появилась тревога теперь уже за собственную жизнь. «Наверняка и сейчас кто-то в столовой за мной присматривает. Сначала стоит избавиться от хвоста, а затем сделать так, чтобы ни одна душа не сумела меня найти пару дней. Кое-какие мысли на этот счет имеются». Придя к определенному решению, Ваурт поднялся и направился к выходу, хотя не съел и половины. Возле самой двери заметил одного типа, направившегося следом. «Тебя-то я и жду. Сейчас прогуляемся до хозяйственного блока, а потом...» Учитель сделал всего несколько шагов, когда его окликнули. «Господин Ваурт», — навстречу двигался преподаватель магии воздуха, принятый на работу всего полгода назад. Откуда он появился, специалист по мутациям заметить не успел. «Можно вас на минуточку?» «Разве что на одну» хотя притормозил Ваурт, взгляд коллеги ему не понравился. «Очень спешу, мне лекцию передвинули. Нужно успеть подготовиться. Я не займу вас много времени, уважаемый. Давайте отойдем в тень деревьев, здесь так солнце палит». «Молодой человек, стыдно жаловаться на жару в вашем возрасте. Говорите уже, в чем дело». Мужчина незаметно прибег к парочке заклятий, повышавших силу и ловкость. «Дядя, если тебя вежливо просят, топай в указанном направлении, а то как бы невзначай сердечный приступ не хватил!» Грубо подтолкнули сзади. Неопрятный, лысый, сутулый ваор со стороны выглядел немощным дыходягой, неспособным оказать сопротивление. Так оно и было, но лишь до тех пор, пока волшебник не обращался к маге. Во мгновение ока старик сместился в сторону и развернулся к противникам. «Не стоит мне угрожать мальчишки Он вроде легонько толкнул обоих, но тем пришлось сделать несколько шагов, чтобы устоять на ногах. Сам учитель рванул к углу здания столовой, совсем не в ту сторону, куда его так настойчиво приглашал молодой коллега. Свернув за угол, Ваурт побежал с неожиданной для своих лет прытью. «Падший их возьми с потрохами! Быстро они меня раскусили!» «Только решил сбежать и нате вам! Давайте отойдем в тень! Не дождетесь!» «По вашим правилам, я играть не собираюсь». Вскоре показалось ползаброшенное здание хозяйственного блока. Ваурт специально выбрал его для своих целей, поскольку хорошо помнил о разбитых стеклах в полуподвальном этаже строения. Зайти сюда можно было с одной стороны через дверь, а выйти... «Комнат много. Пока каждую осмотришь, столько времени пройдет, а мне хватит и пары минут». Пошел в здание немолодой мужчина в слегка помятой одежде, А выбежала через одно из окон серая лисица, устремившись к зарослям густого кустарника. Найдя укрытие, зверь остановился понаблюдать за преследователями. Он видел, как к двери подошли два, пытавшихся его остановить, типа как они вошли внутрь. Потом заметил еще троих. «Дожили. В школу пускают всякий сброд. Только одного из них знаю». Парочка вскоре вернулась, причем коллега нес одежду в аурно. Он что-то сказал поддельникам, после чего самый толстый из них начал раздеваться. «Нехорошее у меня предчувствие по поводу этого пузатого. Неужели он владеет моим ремеслом?» «Точно!» Вскоре на месте толстяка стоял волк. «Паршиво. Этого я предвидеть не мог». Оставаться в укрытии больше не имело смысла. Наоборот, следовало как можно скорее убегать. Ваурда могло спасти только знание местности и опыт магии мутаций. Мужик явно не из наших. Могли протащить сюда в качестве охранника, когда набирали новых. Значит, помимо территории, прилегающей к учебным и жилым корпусам, он нигде не был. Тогда стоит бежать к магическому полигону, там есть пара интересных мест. Полк бегает гораздо быстрее лисицы, и на открытой местности у Ваурда не было бы шансов оторваться от погони, но учитель нередко по ночам обращался в зверя и в таком виде исследовал территорию школы. Сейчас он выбирал места, где более крупному животному перемещаться было сложнее. Жаль, у нас не растет ничего такого, что отбивает нюх. Заблек бы туда волчару и конец преследованию. Правда, и самому бы пришлось почихать, но это мелочи. Лиса домчалась до огороженной площадки, обогнула ее и начала взбираться на балкончик, откуда обычно за поединками наблюдали дамы, ради которых, если подобное происходило, мерялись магической силой ученики. Прыгать с балкона на полигон было весьма неудобно, но из-за дефицита времени выбирать не приходилось. Лиса приземлилась за изгородью и направилась к калитке. Толкнула ее мордой, вышла за полигон. Таким же образом вернула калитку на прежнее место. Следующим препятствием оказался судейский балкон. И лишь забравшись на него, Ваур запустил процесс обратного превращения. На этом возвышении во время магических баталий находился рефери, он же устроитель дуэлей. Чаще всего в этой роли выступал кто-то из учителей, если поединки проходили по будням, или дежурный по школе преподаватель, если по выходным. В обязанности рефери входило обеспечение безопасности с помощью сетчатой ограды, не пропускавшей магию, и дополнительного контура над ней. Сетчатая ограда работала постоянно, чтобы любой из учеников в свободное время мог прийти и попрактиковаться в заклинаниях, а вот дополнительный контур активировал только рефери. На преподавателя мощной волной навалились болевые ощущения. Очень хотелось немного перевести дух и слегка привыкнуть к боли, однако волк, следуя нюху, уже взбирался на балкончик с другой стороны полигона. паурт неоднократно проводивший магические боединки среди учеников, быстро сотворил отпирающее заклинание и получил доступ к включению дополнительного защитного контура над сеткой. Преследователь прыгнул на невидимый барьер над изгородью полигона и, получив мощный разряд, отлетел назад. «Успел», — подумал Ваурт, высунувшись из-за перил балкона. «Господин учитель», — раздалось снизу. «А вы по школе теперь всегда будете голым гулять».